Глава 15 Я сижу в горячей ванне с тех пор, как ушёл Филиппо. Столько сижу, что у меня даже сморщилась кожа на пальцах. Я с трудом поднялась по лестнице и залезла в ванну. Так сильно меня трясло. Это не Филипп пригласил меня встретиться в лесу, а чёрный дым. Дым проник в Филиппо и передал таким образом своё послание — после чего испарился. И глаза Филиппы снова приобрели обычный янтарный оттенок. Потом гость сбежал так же быстро, как тот водитель, который высадил меня в первый день у ворот Ла -Сомбре. И всё-таки именно Филиппе, а не чёрный дым, поцеловал меня против моей воли. Я думала, что мы настоящие друзья со схожими увлечениями, а оказалось что я нужна ему только для достижения его главной цели. Он пытался соблазнить меня, потому что решил, что я помогу ему проникнуть в замок и стать баралага. Я так отчаянно нуждалась в друге, что не обратила внимания на его странную зацикленность на замке, на предупреждение Беатрис и на собственное внутреннее чутьё. Но мы ведь и правда друзья с Филиппа, Не могу поверить, что он решился насильно поцеловать меня. А сама я разве не так поступила с Себастьяном? Думаю, не только монстр может совершать чудовищные поступки. Я открываю мамин джинсовый чемодан, потому что у меня просто больше нет чистой одежды, и натягиваю тёмно-серые леггинсы и вязаный свитер. Такую одежду я обычно не ношу, но в ней уютно и тепло как будто родители рядом. Приблизительно часа через два стемнеет. И так как я не хочу, чтобы Себастьян снова упрекал меня в том, что я ничего не ем, отправляюсь на кухню. На лестнице вижу виноград и крекеры, рассыпавшиеся по ступенькам, и вспоминаю о корзинке филиппы Я взбегаю по лестнице, ведущей к лунному храму. Там нахожу корзинку, поднимаю крышку и заглядываю внутрь. Рядом с хлебом, крекерами и соусами пакет на молнии, а внутри маленькая красная книжка. Я собираю рассыпанную по полу еду, складываю её в корзину и приношу на кухню. Сажусь на табурет у большого кухонного острова, как будто я в мансарде Леброскуро. Кладу книгу на столешницу. Лучи заходящего солнца освещают её. Что ж, попытаюсь прочесть её без Филиппа. На титульном листе написано «Ихос де ля ночи». «Ихо» — на испанском «сын». Значит, фразу можно перевести «сыновья ночи». Я открываю книгу и, увидев иллюстрации, сразу же понимаю, почему Филипп принёс её сегодня. Это карандашные рисунки, но прорисованы они так детально, что похожи на фотографии. Листаю страницы, пока не добираюсь до раздела «Вампирос». На первых рисунках вампиры похожи на огромных летучих мышей. Себастьян совсем не такой. Я листаю дальше и разглядываю иллюстрации, где вампиры изображены как крылатые демоны с человеческими лицами и большими клыками. Я снова перелистываю несколько страниц и читаю. Лось вампирыс эстан ангера перпетуа пор эль троно. Я понимаю только несколько слов. Вампиры и гера. Что означает война? Значит, вампиры воюют. Перпетуа это постоянно? За «трону»? Гром? Нет. «Гром» — «труэнно». «Троно» — это «трон». Вампиры постоянно воюют за трон. Читаю дальше. «Эль рей де рихе эль эхерсито». «Ель принципе гобьерна дез дель». «Кастило эн ла сомбра де су падре». Я перечитываю фразу несколько раз и понимаю, в конце концов, что она означает. Король возглавляет армию, а принц руководит из замка в тени своего отца. Я переворачиваю страницу и вижу рисунок замка размером не меньше ла-сомбры. Иллюстрация занимает весь разворот. Замок как будто высечен внутри огромной горы, но его стены прорисованы так искусно, что выглядит как модель из папье-маше. На следующем развороте множество маленьких рисунков. Это как будто комикс. Он рассказывает, что происходит в замке вампиров. Текста нет, но прорисовано всё так детально, что смысл легко понять. Герои изображены в виде чёрных силуэтов. Король и принц выделяются среди остальных тем, что над их головами нарисованы короны. Есть ещё третий персонаж с короной на голове, но его убивают на первом же рисунке какие-то непонятные тёмные существа, когда принц ещё совсем малыш. Наверное, третий персонаж — это королева, мать принца. Король отправляется на войну, а вокруг принца плотное кольцо стражей. Они будут защищать его. После каждой битвы Король становится всё более кровожадным. Тем временем принца обучают сражаться в замке. Это нескончаемые изнурительные тренировки. Однажды король берёт принца с собой на битву. Им предстоит сразиться со старым врагом, существами, убившими мать принца. Принц безжалостен. Он сеет смерть в рядах врага. В этом бою он завоёвывает себе имя и репутацию. Над его короной красуется надпись «Эль Принципе де Йеро» — «Железный принц». После триумфа принц снова заперт в замке. К нему приставлена охрана ещё мощней прежней. Распространяется слух о воинской доблести принца. И всё больше врагов нападает на королевство — чтобы проверить, так ли это. Король по-прежнему ведёт войну и отправляет в бой войско за войском, а принц учится в замке, готовится к тому, чтобы взойти на трон. И всё же, чем дольше он в заточении, тем сильнее его недовольство. Пузыри, пририсованные к его голове, изображают его мечты. Он с радостью променял бы трон на поле битвы. Постепенно его сердце ожесточается. Он теряет интерес ко всему. На последнем рисунке силуэт принца на белом фоне, окружённого пустотой. Я переворачиваю страницу. На новом развороте картинки крупнее, и есть немного текста внизу страницы. На рисунке несколько тёмных силуэтов. подданные пришли к принцу, чтобы он разрешил их спор. Подробности не уточняются, но это не имеет значения, и все подданные в результате оказываются обезглавлены. Текст гласит «El príncipe es más temido que el rey. Él es responsable por tantas muertes y mutilaciones en su reino como su padre en el campo de guerra». Я довольно быстро справляюсь с переводом, Принцы боятся больше, чем короля. Он казнит и пытает людей так же, как и его отец на полях сражений. Я переворачиваю страницу. Передо мной детальный портрет «Эль Принципе де Йеро». Я внимательно разглядываю тёмные волосы, зоркие глаза, безупречные черты лица и понимаю, в конце концов, кто это я встретила железного принца и назвала его Себастьян. Надо немедленно спрятать эту книгу, чтобы Себастьян её не увидел. Я лихорадочно оглядываюсь в поисках надёжного места. Дома оставлять её небезопасно. Я освобождаю контейнер и кладу туда книгу. Выскакиваю в сад и голыми руками рою яму под разросшимся кустом. Кладу книгу... Забрасываю землёй и маскирую сухими листьями. Возвращаюсь в замок вся в грязи, буквально с ног до головы. Я открываю дверь и от неожиданности отшатываюсь. Себастьян ждёт меня у входа. «Что случилось?» — спрашивает он, разглядывая мои руки. Сердце тревожно бьётся. Он знает, что я делала, как будто спрашивает оно. «Он не может знать», — отвечает разум. «Я вышла из замка вечером, а он появляется ночью. И тут я вспоминаю рисунки и подданных, которых он обезглавил, когда был принцем Бастианом, и понимаю, что мне лучше не врать ему. Он точно убьёт меня, если узнает, что я от него что-то скрываю. И всё же. Себастьян не помнит, каким он был, и лучше пусть всё так и останется. Я стараюсь не думать о Железном Принце и о тех убийствах, которые он совершил, и отвечаю «Я... я споткнулась». А потом иду в ванную мыть руки. «Сегодня полнолуние, а твоя тётя ещё не вернулась. Себастьяна очень волнует эта тема, поэтому он даже не замечает, что я что-то скрываю. «Тебе не стоит уходить из замка ночью во время полнолуния!» Наверное, не расскажу ему о приглашении встретиться в лесу в полночь, которое я получила от чёрного дыма. «Мне кажется, — говорю я, вытирая руки, — что так же, как мы изучали действия чёрного дыма, Нужно попробовать понять, каковы пределы действия наложенного на тебя заклятия. Это поможет нам во многом разобраться. Мне нужно знать, где мне спрятаться, на случай, если к тебе вернётся память, и ты станешь опасен. Это я вслух не произношу. «И как ты собираешься это выяснить?» — спрашивает он, когда я выхожу из ванной. «Подожди, сейчас возьму записную книжку». Себастьян исчезает и вновь появляется через секунду. Он двигается так быстро, что у меня кружится голова. Протягивает мне ручку и папину записную книжку в кожаной обложке. Я ещё ничего в ней не записывала. Открываю книжку на случайной странице, подношу её к носу и глубоко вдыхаю. Запах бумаги ударяет мне в голову, как наркотик. «Вас оставить наедине?» — спрашивает Себастьян. «Давай начнём с входной двери», — говорю я и отворачиваюсь, чтобы скрыть улыбку. Кто бы мог подумать, что чудовище-тень обладает чувством юмора? «Что случится, если ты попытаешься сейчас выйти на улицу?» Спрашиваю я, когда мы подходим к парадной двери. Себастьян пытается повернуть ручку, но она не поддаётся. Он растворяется в воздухе, становится тенью, чтобы проскользнуть сквозь деревянную дверь. Но у него ничего не выходит. Я поворачиваю ручку и распахиваю дверь. Он материализуется на пороге и замирает, уставившись в звёздное небо. Сначала мне кажется, что он в трансе, но потом понимаю, что он, пытаясь прорваться сквозь невидимое препятствие, будто уперся в стену и не может сдвинуться с места. Я открываю записную книжку и начинаю писать. Что не может делать Себастьян? Первое. Он не может выйти из Ла через парадную дверь. У меня ещё одна идея. — говорю я. — Пойдём. Я веду его в сторону башни, и когда мы проходим через зеркальную комнату, он говорит. — Я знаю, куда ты меня ведёшь. Я прочёл все книги, и ни в одной из них не нашёл ответов. — А ты пробовал выйти на балкон? — спрашиваю я, и по хмурому выражению его лица понимаю, что он не знает о балконе. Когда мы доходим до библиотеки, я показываю ему открытое окно, под которым стоит лестница. Себастьян взлетает по ступенькам, пытается выйти через открытое окно на балкон и снова будто натыкается на невидимую стену. Второе. Он не может выйти на балкон башни. Себастьян спускается и говорит. «Продолжим позже». «Тебе нужно поесть!» Это я и планировала несколько часов назад, до того, как обнаружила, что он Железный Принц. По дороге на кухню я перечисляю всё, что мне известно о его состоянии. «Так, значит, ты появляешься ночью и исчезаешь с восходом солнца, правильно?» «Да», — отвечает Себастьян. «И только я могу тебя видеть». «Пока что?» «Точно!» Себастьян открывает холодильник, достаёт оттуда пакет с кровью и с удивлением смотрит на меня. «Ты заботишься о том, чтобы я была сыта», говорю я, пожимая плечами. «Вот и я решила накормить тебя». «Спасибо», говорит он и сам удивляется своей вежливости. Он снова залезает в холодильник Достает оттуда по очереди пластиковые контейнеры и расставляет их на столешнице. Я устраиваюсь прямо на столе. Открываю на коленях записную книжку, чтобы вписать в неё ещё два пункта. Третье. Днём он исчезает. Четвёртое. Только я могу его видеть. Достаю из контейнера холодные крокеты и начинаю жевать. «Значит, ты потерял память, но помнишь, что ты из другого мира», — говорю я. «Нужно выудить из него побольше информации». «Что ещё ты помнишь?» «Знаю, что я не из вашего мира, и мне хочется поскорее вернуться домой. Но не понимаю, где мой дом, почему я здесь и как сюда попал». Он протягивает мне стакан воды. «Ещё ты что-то знаешь о ведьмах. Ты ведь называл меня Бруха?» Замечаю я, прежде чем взять следующий кусочек. «Мне известны все виды ведьм, включая твой», отвечает Себастьян, внимательно разглядывая меня. «И я знаю, что-то случилось. Сегодня ты ещё ни разу не взглянула мне в глаза. Ты что-то скрываешь?» Мне приходит в голову, что, может быть, лучше признаться сейчас. Ведь если он вдруг выяснит, что я закопала в саду книгу, из которой он мог узнать, кто он такой, я просто не успею даже пикнуть, не то что объяснить, почему я так поступила. Я с трудом проглатываю кусок. «Мы партнёры», — начинаю я и пытаюсь лихорадочно сообразить, что сказать дальше а партнёры должны доверять друг другу. Сердце колотится от страха, но я продолжаю говорить, боюсь остановиться и выдать себя чем-то. Но дело в том, что я недостойна твоего доверия. Себастьян хмурится, и я нервно выпаливаю. Я прикоснулась к тебе без твоего согласия. Хочу извиниться за то, что нарушила твои личные границы. В какой-то момент Себастьян озадаченно разглядывает меня, а потом хохочет. Ослепительная улыбка озаряет его лицо, будто солнце. А мне нужно извиняться? Я столько раз пытался тебя съесть. Я стараюсь весело хихикнуть в ответ, но мне не по себе от его слов. Он даже не догадывается, сколько убийств он совершил в своей жизни. «Ты из-за этого такая мрачная?» — спрашивает он. Я отвожу взгляд и киваю. Мне придётся наплести ему что-то ещё. Это слишком незначительная причина для плохого настроения. Сегодня со мной поступили так же, как я поступила с тобой. Тихо говорю я. «Было неприятно. Я хочу, чтобы ты знал, как я жалею о том, что сделала. Этого больше не повторится. Я чувствую, что он наклоняется ко мне. Даже не поднимая глаз, я знаю, что его лицо совсем близко от моего». «О чём ты говоришь?» Приходил филиппа Говорю я и закрываю глаза, чтобы Себастьян не увидел в них что-то ещё, кроме того, что я хочу ему сказать. «И что случилось?» В его голосе нет больше ни намёка на улыбку. Я видела чёрный дым. «Расскажи подробнее». Он совсем близко, но я не открываю глаз. Я представляю, как Филиппы хватает меня, Засовывает язык мне в рот. Дым появился, когда Филиппа поцеловал меня. Я моргаю, чтобы сдержать слёзы. Лицо Себастьяна в нескольких дюймах от моего. Я чувствую его напряжённый взгляд и заставляю себя дышать спокойно, глубоко. Думаю, ты прав насчёт заклинания, защищающего меня. Продолжаю я. Мне нельзя замолкать. А то я не выдержу и нарушу обещание не прикасаться к нему без разрешения. Чёрный дым окутал всё вокруг. Так было и в метро. А потом он наполнил глаза Филиппа. «Он сделал тебе больно?» Голос Себастьяна звучит тихо и зловеще. «Не успел». Себастьян не двигается и по-прежнему не сводит с меня глаз. Он — Железный принц. Сверхъестественное существо королевских кровей, склонное к кровопролитию. Инстинкт самосохранения подсказывает мне, надо держаться от него подальше. Но я не могу. Он невероятный. Принц-вампир принадлежит другому миру, Но чудовище-тень мой, и я никому его не отдам. «Каждый раз перед встречей с тобой», — говорит он после долгой паузы, — «я спрашиваю себя. Может, именно этой ночью я возьму то, что хочу, и брошу в замке твой обескровленный труп?» Я нервно сглатываю, у меня бешено колотится сердце. «Мы что?» «Снова обсуждаем моё убийство?» «И всё же...» Бормочет он, и взгляд его серебристых глаз смягчается. «Каждую ночь, когда я с тобой, я чувствую себя довольным». Он хмурится, как будто сказал не то, что хотел. И я боюсь вздохнуть. Вся моя жизнь зависит от того... Что он скажет дальше? Я не уверен, что подобрал правильное слово, объясняет он. Но мне хочется, чтобы ты была рядом. Мне становится тепло и хорошо. И тут он говорит: И всё же, ты чего-то не договариваешь. Я чувствую грязь под ногтями, хотя дочисто вымыла руки. Надо рассказать ему, кто он такой. Но я разбужу принца Бастиана и уничтожу Себастиана. Мне не хватает сил так поступить. У меня новая зацепка, — говорю я, стараясь унять сердцебиение. Помнишь, я сказала, что дым наполнил глаза Филиппа? Потом он заговорил со мной. Только я не думаю, что говорил Филиппа. Его голос звучал как-то по-другому. Он сказал, если хочешь получить ответы, приходи в полночь в лес. Я нервно сглатываю. Я собираюсь пойти. Шутки у тебя не особо удаются. Я не шучу. Тогда ты просто сумасшедшая. Хоть он и спорит со мной, но наклоняется всё ближе. И мне всё труднее сдерживаться. Схожу и узнаем, кто из нас прав. Говорю я сквозь стиснутые зубы. Нет. Себастьян с верепосмотрит на меня. Никуда ты не пойдёшь. Его тело, словно неприступная стена, преграждает мне путь. Не тебе указывать, что мне делать, а что нет. Я расправляю плечи и отстраняюсь от него. Он издаёт какой-то низкий протяжный звук, будто в глубине его горла клокочет буря. «А кому же ещё?» — свирепо говорит он. «Что это значит?» «Теперь мне хочется не только поцеловать его, но и придушить. Я подвигаюсь чуть ближе к нему. Меня буквально раздирают противоречивые желания. Разум сопротивляется влечению» а тело молит о возможности прильнуть к любимому. «Я не позволю тебе так рисковать жизнью!» «В смысле, не позволишь, чтобы моя кровь пропала даром?» «Не знаю, почему я так сказала, но теперь он с укором смотрит на меня, будто я ранила его в самое сердце». «Мы ведь договорились», — напоминает он. «Мы партнёры». И вместе ведём расследование. Эгоистично с твоей стороны рисковать жизнью. От этого мои шансы вернуться домой только уменьшаются. Его слова ранят меня. Лучше бы я осталась такой же оцепенелой и бесчувственной, как в тот день, когда только приехала в замок. Тогда бы мне не пришлось переживать боль, что разрывает моё сердце сейчас». Себастьян предпочёл бы вернуться в мир, о котором он ничего не помнит, чем остаться со мной. Мне хочется сопереживать ему, не сомневаться, что на его месте я чувствовала бы то же самое. Но я понимаю, что не способна на такое великодушие. Кроме Себастьяна, никого в этом мире у меня нет. Он всё, что у меня есть. Ни с кем раньше я не была так близка, как с Себастьяном. Я иду в лес. Тихо говорю я. Лучше сразу убей меня, если хочешь остановить. Потому что в любом случае нашему партнёрству конец. Я спрыгиваю со стола и иду в свою комнату, чтобы переодеться. Когда я выхожу из неё, Себастьян ждёт меня в кроваво-красном коридоре. «Эстелла, пожалуйста! Я не смогу защитить тебя там! Ты же понимаешь, что мы имеем дело с опасным чародеем! А ночью в полнолуние он особенно силён!» Я не реагирую на его слова и спускаюсь по лестнице. «Не ходи, пожалуйста!» — умоляет Себастьян «Останься! Здесь я могу защитить тебя!» «Ты не можешь!» меня защитить. Отвечаю я, не оборачиваясь. Ты призрак. Я иду в лес, хотя ещё рано. Не могу рисковать и ждать назначенного времени в замке. Ведь Себастьян найдёт способ остановить меня. Я ёжусь от холода, а когда подхожу к лесу, вжимаю голову в плечи. Хорошо хоть из-за полнолуния неполная тьма. Себастьян прав насчёт чёрного дыма. Он каким-то образом связан со мной. Дым появился в метро. Потом в замке, когда мне грозила опасность. И в тот момент, когда Филипп насильно поцеловал меня. Он перешёл, как будто из меня в него. Если я несу его в себе, то, возможно, Себастьян прав. На меня наложили заклятие. Но значит ли это, что именно он спас меня в метро? Или наоборот, был всему виной? И тут я вижу чёрный дым и резко останавливаюсь, буквально задыхаюсь от неожиданности. Застыв от ужаса, я смотрю на струйку дыма, которая вьётся впереди меня, будто зовёт меня в лес. Дым исходит откуда-то с моей стороны, подтверждая некую связь со мной. Неужели я просто пойду за ним в лес посреди ночи, чтобы встретиться с тем, кто наложил на меня заклятие? Себастьян прав. Я абсолютно сумасшедшая. И всё же он страстно желает разрушить чары, которые удерживают его в замке. На моём месте он не стал бы прятаться. Пошёл бы в лес и получил то, что ему нужно. Оказавшись в лесу, я пытаюсь хоть частично стать похожей на Железного Принца. Деревья в этом лесу растут очень плотно. Темнота сгущается. Почти на каждом шагу я спотыкаюсь о выступающие корни и большие камни. Проходит всего несколько минут... И вот я уже совершенно не понимаю, в какую сторону идти. Я не могу развернуться и уйти. Не могу передумать. Мне очень неуютно в этом лесу. Я плохо умею определять расстояние и выбирать верное направление. Страшно жалею, что не взяла с собой фонарик. Вроде помнила, что без него не обойтись, но слишком спешила. Из-за Себастьяна я постоянно отвлекаюсь. Он мешает моему расследованию. В лесу очень темно и абсолютно ничего не видно. Но чёрный дым я почему-то различаю. Вокруг него серебристая аура. Мелькают огоньки вдалеке, и я чувствую запах костра. Воздух наполняется странным гудением, и вскоре я выхожу на поляну. На ней полыхает костёр. Красные языки пламени лижут небо. Я подхожу ближе, и гудение становится громче. Я едва сдерживаюсь, чтобы не завизжать, когда вижу у костра человека в капюшоне. Чья-то рука зажимает мне рот. Я брыкаюсь и пытаюсь отпихнуть напавшего на меня. «Тише! Это я!» — шепчет мне на ухо знакомый голос. Я перестаю сопротивляться, и хватка ослабевает. Я отпрыгиваю как можно дальше и поворачиваюсь к Филиппе. «Что ты здесь делаешь?» — рявкаю я. «Замок велел нам прийти», — шепчет он и знаками показывает мне, что лучше говорить тише. «Замок? Чёрный дым — это Ла -Сомбра? «О чём ты говоришь?» — шепчу я. «Что ты помнишь?» Его лицо скрыто ночной тьмой, но свет от костра отражается в его янтарных глазах, и они светятся в ночи, будто тлеющие угли. Что-то произошло, и голос заговорил через меня. Этот голос обращался ко мне, а не к тебе. У меня перед глазами в тот момент возникла картинка. Место в лесу, которое я хорошо знаю. Это место. Я молчу. Мне вдруг приходит в голову, что всё это время он, возможно, водил меня за нос. Они тут вместе с Беатрис? Скорее всего, этот человек в капюшоне она и есть. «А это кто?» Спрашиваю я, указывая на незнакомца у костра, издающего странные звуки. Эстела, прости меня, пожалуйста». Говорит Филиппа, не отвечая на мой вопрос. «Я подумал, если поцелую тебя, тебя тоже охватит страсть. Но стоило мне прижаться к твоим губам, я не мог от них оторваться. Будто какая-то сила овладела мной». Я понимаю, о чём он говорит. Я сама такое пережила. И всё же он избегает моего взгляда. Он явно что-то скрывает. Эстела тебе лучше уйти. Ты нагло приставала ко мне сегодня, а теперь хочешь, чтобы я тебя слушалась? Я всё объясню, когда мы будем в безопасности. Объясни сейчас. Человек в капюшоне стоит у костра и гудит. И у меня возникает жутковатая догадка, что он знает, что мы прячемся здесь. Я наблюдаю за незнакомцем, спорюсь с филиппа начинай или я закричу предупреждаю я он сказал мне встретиться с тобой здесь испуганно бормочет филиппа сказал что если я всё сделаю правильно он благословит меня и я смогу переехать в замок кто? Я снова поворачиваюсь к костру и вижу, что человека в капюшоне там уже нет. «Куда он делся?» — спрашиваю я. Филиппе страшно напуган. «В фонтане нет воды!» — бормочет он. «Что ты несёшь?» Я едва успеваю договорить, как чёрный дым заволакивает всё вокруг, и я ничего не вижу. «Филиппе!» Кричу я, протягивая к нему руки. Чьи-то пальцы переплетаются с моими. Слишком грубые пальцы. Это не его рука. «Отпусти!» вижу я и вырываюсь из крепкой хватки. Меня отпускают, и я бросаюсь прочь, выставив вперёд руки, чтобы не врезаться в дерево. Дым рассеивается, и я оказываюсь на поляне. Жар костра... Будто проникает в меня. Он освещает каменную скамью и глиняную чашу со странной гравировкой. Я вижу человека в капюшоне. Он стоит над чем-то длинным, растянувшимся на траве. Тело в кожаной куртке. Филиппе. Правило Рауля номер девять. Всех не спасти.